Глава 4. Стоя в главном холле, Кол вспомнил, как он впервые оказался здесь, слушал речь мастера Руфуса, и сердце его билось так же сильно, как сейчас. Он вспомнил своё восхищение полам, поблёскивающим из-за прожилок слюды, слоистыми стенами, огромными сталагмитами и свисающими над головой сталактитами, ярко светящейся рекой с водой глубокого цвета. из-за которой постоянно приходится смотреть под ноги, несмотря на впечатляющие размеры этого места. Тогда его пугали безглазые рыбы и перспектива потеряться в туннелях. Теперь же эти страхи будто принадлежали совсем другому человеку. Тамара взяла его руку и сжала, удивив этим Колла. А значило ли это, что он все еще и нравится? А значило ли это, что они смогут вновь быть вместе? Джаспер ведь сошёлся опять с Селией, а он тот ещё зануда, так что, возможно, у Колла был шанс. Селия тоже зануда, сказал Аарон, и из его уст это прозвучало как настоящее оскорбление. Зря она тебе всё это наговорила. Я думал, тебе нравится Селия, заметил Колл, и Тамара изумлённо на него посмотрела. Он произнёс это недостаточно тихо. Она мне не нравится, подтвердила Тамара. Нравилось, но после того, что она на тебя вылила, я хочу сказать, она напала на нас всех. Я понимаю, она думает, что нам всем мозги промыли. Тамара покраснела от злости. По мне так сильнее может пойти и съесть безглазую рыбу. Холл постепенно заполнялся учениками. Коллу пришлось предвянуться к Тамаре, что не вызвало у него ни малейших возражений. А как же быть терпеливыми и понимающими? Я взяла перерыв, ответила Тамара, слушай, Селия еще одумается, она просто очень. По пещере разнесся оглушительный металлический звон, магия металла. Кол почувствовал, как мири в ножнах у него на поясе вибрировало в такт. Воздух сместился и внезапно над ними прямо из ниоткуда возник мастер Руфус. По бокам от него были другие маги, знакомые и незнакомые: мастер Норт с одной стороны, мастер Рок Мейпл и мастер Милагрос с другой. Кол не видел мастера Руфуса с самого сражения. От воспоминаний у него по спине побежали мурашки. Кол тогда едва не умер и был на волосок от потери всего, что имело для него значение. Ученики, прогремел усиленный магией воздуха голос мастера Руфуса. Мы созвали вас сюда, потому что нам известно о слухах и обеспокоенности курсирующих среди вас. Магический мир всё ещё не пришёл в себя после страшнейшего потрясения. Мастер Джозеф, последователь врага смерти, пытался уничтожить его во имя Константина Меддена. но он был повержен. Последнее слово прозвучало как оглушительный раскат. Мы все знаем тех, кто перешел на сторону врага, видом и эгоизмом или из страха. Вокруг зашиптались. Кол заметил множество взглядов, устремленных на Джаспера, и вспыхнул, когда память подсунул ему почти позабытое воспоминание о том, как стражники ассамблеи селком тащили с поля боя. отца Джаспера со связанными руками. Многие из этих магов сейчас в паноптикуме или под стражей в ассамблее. Относитесь с сочувствием к оправданным членам их семей. Они и так достаточно натерпелись от предательства их близких. Джаспер покраснел как помидор и уставился в пол. Мы должны извлечь из случившегося урок. И не можем позволить страху руководить нами, продолжал мастер Руфус. Слухи, подозрения относительно ваших товарищей по учёбе, всё это исходит из страха. Но страху нет места в сердце мага. Этот страх привёл Константина Меддена на его путь. Когда страх подчиняет нас, мы забываем о том, кто мы есть на самом деле. Мы забываем обо всем хорошем, на что мы способны. Толпа притихла. Среди нас есть те, кто может вызывать у вас страх, потому что вы их не понимаете, сказал мастер Руфус. Но Колом Хант, наш творец, помог закрыть последнюю главу трагического наследства врага смерти. Когда это было необходимо, он встал на сторону закона и порядка. добра и человечности. Зло всегда будет пытаться победить, а добро всегда будет одерживать верх. Руфус скрестил на груди руки. Аплодисменты Колу Муханту. Аплодисменты были скупыми. Тамара отпустила руку Колла, чтобы тоже похлопать, и постепенно к ней присоединились другие. Это никак нельзя было назвать громовыми овациями, но всё же все быстро успокоились, как только мастер Руфус и другие маги слетели со своего высокого пьедестала и величественно покинули холл, объявив тем самым об окончании собрания. Так, что теперь, спросил Кол, держась в стороне, пока остальные ученики разбредались по своим делам. Ему не хотелось привлекать к себе еще больше внимания. Тамара пожала плечами. У нас есть время, можем вернуться в наши комнаты. Ладно, со смешанным чувством согласился Кол. Ему хотелось остаться наедине с Тамарой, но он волновался, что ему нечего будет ей сказать. Это ведь только благодаря подсказке Аарона она на него не злилась. То есть, если ей понравились слова о Аарона... Возможно, ей на самом деле нравился Аарон, так считал Джаспер. И если уж быть честным с самим собой, Кол тоже так думал. А Аарон всем нравился больше Кола, почему с ней должна быть по-другому? Она сказала, что ей нравишься ты, возразил Аарон, и Кол поморщился. Он был не против, что Аарон слышал большую часть его мыслей, но те, что касались самого Аарона, Кол был бы не прочь оставить при себе, но так не получится, возразил Аарон. Вздохнув, Кол пошел по коридорам магистерияума, стараясь вообще ни о чем не думать. Может взять Хевика на еще одну прогулку. Хевик любит гулять. Кол взмахнул перед дверью браслетом, та открылась, явив мастера Руфуса, сидящего на диване и смотрящего на Колла и Тамару из-под своих кустистых выразительных бровей. с возвращением в магистериум, сказал он. Надеюсь, вы рады быть здесь. Ну, здесь лучше, чем в панафтиконе, отозвался Кол. Сильно его речь там толкнули. Да, согласился мастер Руфус. Я тоже так думаю. Надеюсь, вы оба готовы к вашему следующему уроку. Может, вы и освоили магию достаточно, чтобы пройти через серебряные врата, но остальные ученические группы изучали совсем иное. Вам придётся потрудиться, чтобы их нагнать. Кол закатил глаза. Здорово. Мастер Руфус его проигнорировал. Так, Тамаре хорошо известно, в конце золотого года ученики получают награды, которые помогут вам приуспеть в коллегиуме и в магическом мире в целом. Нет времени прохлаждаться, если вы хотите что-нибудь выиграть. Вы шутите? не выдержал Кол. Что бы я ни делал в течение моего золотого года, Никто не перестанет думать обо мне как о парне, который в прошлом был врагом смерти. Возможно, не стал спорить мастер Руфус. А что насчёт Тамары? Кол виновато на неё посмотрел. У неё всё будет отлично, сказал он, отчаянно надеясь, что так оно и будет. От мысли, что Тамара не получит всех причитающихся ей наград и призов, ему стало дурно. Она была лучше всех на железном испытании, она была лучшей во всём. Если она не победит, то лишь из-за него. Неудивительно, что в разговоре с ней ему требовалась помощь Арона. "Я постараюсь", пообещала Тамара и пихнула Колла локтем. "Мы оба постараемся". "Скажи ей, что будешь трудиться изо всех сил", предложил Арон. Я приложу все усилия, сказал Кол, и Тамара и мастер Руфус с удивлением на него посмотрели. Мм, рад это слышать, наконец отреагировал мастер Руфус, поднимаясь. Вы готовы? Его вопрос застал Кола врасплох, он не ожидал, что урок начнётся прямо сейчас. Мм, наверное, сказал он. Тамара как-то странно смотрела на него, но стоило им выйти в коридор, Как она пошла рядом и даже слегка подтолкнула его плечом, поэтому Кол решил, что ему почудилось. Мастер Руфус шёл впереди, прокладывая дорогу сквозь толпу расходящихся из холла учеников. "Как ты думаешь, чем мы займёмся?" шёпотом спросил Кол. Мастер Руфус тем временем свернул в коридор, где было заметно свободнее, после чего они спустились по вырубленной в камне лестнице в пещеру размером с кафедральный собор. В центре её мерцало небольшое озеро с водой голубого цвета. Кол успял позабыть, как необыкновенно красив магистериум. Что я пропустил? Всё, коротко, но без малейшего осуждения ответила Тамара. М более тонкое управление магией огня, управление бурей. Магия погоды, металлургия. К тому моменту, когда они достигли каменистого пола пещеры, нога Колла невыносимо разболелась. Он сломал её, когда был младенцем, и она не зажила до конца. После череды операций он смирился с тем, что этого никогда не произойдёт. Другие ученики уже собрались. Колл узнал Гренду, Селию, Рейфа, Кая и Джаспера, выглядевшего мрачным. Мастер Милаграс тоже была здесь, и она быстро объяснила, что им придётся поделиться на команды. Капитанами она назначила Силию и Джаспера. "Отлично", шипнул Кол Тамаре. "Теперь меня вообще не выберут". Силия была первой и выбрала Рейфа. Осталось очередь Джаспера. Он прошёлся пару раз вдоль выстроившихся в линию учеников. будто проверяющий форму суровый сержант из военного фильма он даже прищурил один глаз и причмокивал воображаемую сигарету что на взгляд колла был уже перебор тяжёлый выбор тяжёлый выбор наконец объявил он остановившись и изложив руки за спину столько достойных кандидатов Джаспер, потопись, сказал мастер Руфус. Это на одно занятие, а не на всю жизнь. Джаспер вздохнул, будто сетовал. Опять меня не понимают и произнес: Колом Хант. Ответом стало тихое удивленное жужжание, даже Тамара ахнула. Кол так растерялся, что не шевелился, пока она не подтолкнула его в спину. Он пошел к Джасперу. Глаза всех присутствующих были устремлены на них двоих. Щеки Селии от досады порозовели. Джаспер с грустью на неё посмотрел. "Она не понимает, почему я тебя выбрал", сказал он, когда Кол остановился рядом с ним. "Я тоже не понимаю", признался Кол. "Так будет справедливо. Считай это платой за твой правильный выбор на поле боя". И за все спасённые тобой жизни теперь мы в расчёте. Кол вскинул бровь. Когда тебя выбирают последним, это всегда раздражает, но едва ли решение Джаспера можно было посчитать достойной наградой за спасение жизней. "Я знаю", продолжил Джаспер. "Не стоило мне этого делать. И почему я такой благородный?" Я борюсь с этим, но моя добродетельная натура всегда себя проявляет. Тебе не понять. Никому не понять, сказал Кол, а Арон засмеялся. Вновь подошла очередь Джаспера, и он быстро выбрал Гвенду, Тамару и Кая. А к команде Сили присоединились две девушки золотого года Малинда и Синди. Ну нам точно крышка, оптимистично заметила Гвенда. Джаспер, о чём ты только думал? Он проявлял благородство, объяснил Кол. Он просто хочет выглядеть хорошо на фоне кого-то из своей команды, сказала Тамара. Джаспер посмотрел на неё так, будто она ранила его в самое сердце, но возражать не стал. Команды произнесла Мастер Милаграс. привлекая к себе внимание, в руках у неё была корзина. Я хочу, чтобы каждый ученик взял по одной из этих металлических рамок и заколдовал её на поиск определённого металла. Магистериум богат на залежи металлов. Решайте сами, какой именно металл будете искать. Команда, которая найдёт больше всех залежей в течение следующего часа, победит. Судя по выражению лица мастера Руфуса, он явно ожидал от своих учеников, что они поднимут руки и обратятся к нему с вопросами, например, как заколдовывать рамки. Успехов пожелала мастер Милаграс, и обе команды поспешили к ней за необходимыми инструментами. Мастер Руфус покачал головой, и у Колла возникло такое чувство, будто он уже успел провалить некий важный тест. Рамка была прохладной на ощупь и тяжелее, чем казалось на вид. "Ну, ладно", обратился он к своей команде. "Что э-м от нас требуется?" Гвенда закатила глаза и убрала за ухо кудрявый локон. "Вот, видишь, Джаспер, Благодарность Колла по отношению к Гвенде за желание сидеть с ним за одним столом быстро испарялась. Я был в тюрьме, а затем меня похитители разозлил всё. Я не расслаблялся на пляже, потягивая молочный коктейль. "Я слышал, это Тамара тебя похитила", заметил Кай, устремив на неё любопытный взгляд. На благо команды попросил у Тамары: "Просто помогите нам". "Ладно", сказала Гвенда. По сути, мы превращаем их в рамки для поисков ресурсов, заточенные на металл. Потянитесь мысленно вглубь прута и подумайте о свойствах того, что вы хотите найти. Эти рамки сделаны из смеси всевозможных металлов, поэтому их можно заколдовать на поиски золота или меди или алюминия, чего угодно. Будет лучше, если мы поделим между собой металлы, предложила Тамара. И это была крайне здравая мысль. Гвенда кивнула. Я возьму вольфрам, Кай, ты бери медь, Тамара, ты золото, а я капитан команды, напомнил Джаспер, и я возьму на себя золото. Тамара может искать серебро. С остальными согласен. Кол может взять алюминий. Колы имел весьма смутное представление об алюминии и представил себе лишь фольгу. в которую его папа заворачивал остатки еды, но делать было нечего. Хорошо, согласился он и переключил внимание на металлическую рамку в руках. В конце концов, пусть растеряжированный телевидением образ мага и был весьма-весьма далёк от настоящего, но они якобы постоянно машут волшебными палочками и произносят абракадабру. И ему тоже предстояло махать рамкой, в надежде, что та приведёт его к самому скучному металлу из всех. Может, позже он завернёт в него сэндвич с лишайником. Кол сконцентрировался на поиске внутри прута в своей руке чего-то напоминающего фольгу. Он представлял серебристый блеск, пока не почувствовал отдачу. У тебя получается, подбодрил Аарон. Кол ощутил, что рамка зашевелилась. Она слегка повернулась, затем выпрямилась и потянула его вперёд, будто хевок на поводке. Он слышал восторженные и взволнованные восклицания других ребят, занятых поисками своих металов. Тем временем Кол подходил всё ближе к кождру, что если рамка уведёт его под воду, кто знает, вдруг там Алюминиевые залежи на глубине в 10 футов. Его слегка передёрнуло, но затем он с облегчением понял, что рамка указывала куда-то за большого размера камень. Ему пришлось втиснуться между ним и отвесной скалой. На горизонте замаячил сильнейший приступ клаустрофобии, но затем проём слегка расширился, и кол оказался внутри. свободного пространства чуть больше телефонной будки. Вверху был виден высоченный потолок пещеры. Кол огляделся по сторонам, рамка перестала дёргаться, но он не замечал ничего похожего на алюминий. Осторожно, внезапно сказал Аарон, и Кол шагнул в сторону как раз вовремя. Мимо его уха что-то про свистело и ударилось об пол. Он уставился на поблескивающий шар, без сомнений алюминиевый. Несколько секунд Кол просто смотрел на него. Откуда он? Колом Хант. Кол отлично знал этот хриплый шипящий голос. Запрокинув голову, он увидел на камне над своей головой огненного ящера. Кристаллические чешуйки Уоррена поблескивали на свету, а его красно-золотые глаза... Вращались как шестеренки. Тебе подарок. Уоррен бросил ему алюминиевый шар. Кол нагнулся и подобрал шар, затем выпрямился и с подозрением посмотрел на ящера. Почему ты мне не помогаешь? Уоррен хихикнул. Старые друзья должны держаться вместе. Да, старые друзья так поступают. Он наклонил голову в бок. Я не ждал вас обоих. Кажется, он чувствует мое присутствие. С легким беспокойством подумал Аарон. Кол Гвендола протиснулся через проем позади него. У Кола чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Что ты? Она осеклась и с округлившимися глазами уставилась на Уоррена. Это огненный элементаль. Это Уоррен. сказал Кол, знакомый ящер. Невежливо прошептал Уоррен: "Мы друзья". И он разговаривает, усмехнулся Гвенда: "Как ты его нашёл?" М-м, думаю, ты хотела спросить, как он нашёл меня", поправил её Кол. "Уоррен появляется, когда сам того хочет. В чём дело, Уоррен? Тебе что-то нужно?" "Я пришёл тебя предупредить", ответил ящер. В мире элементали не смолкают разговоры. Я слышал в водных элементали в реке и воздушных в небе. Пришел новый великий. Новый великий кто? моргнула Гвендола. Металлические элементали говорят о зове Автоматонаса. Но Автоматонс мертв или сгинул в хаосе, как тебе больше нравится, усмехнулся Кол. Перестань, Воран, ты говоришь какую-то ерунду, Воран обиженно зашипел. Конец ближе, чем ты думаешь. Гвенда едва не уронила свою рамку. Это звучит жутко. "Не, отозвался Кол. Он вечно так говорит". Кол, на этот раз это была Тамара, и в её голосе слышалась тревога. "Кол, где ты? Так много друзей", сказал Воран и облизнул глаз. Кол бы почел бы, чтобы он не делал этого на публике. Тамара вынырнула из узкого проёма и перевела удивлённый взгляд с Гвенды на Уоррена. "Привет. Мне показалось, ты с кем-то говоришь". И она замолчала, сообразив, по всей видимости, как грубо это прозвучало, будто тот факт, что Кол говорил с кем-то один на один, должен был вызывать опасения, хотя к несчастью, в некотором смысле так оно и было. Что происходит? Ничего особенного, ответил Кол. Ваш жуткий друг Ящер предупреждал нас о чём-то жутком, одновременно с ним воскликнула Гвенда. Тамара сложила на груди руки и окинула Колла суровым взглядом. Он упомянул что-то насчёт зова Автоматоноса или что-то вроде того, признал он. Но я сказал ему, что он ошибается, потому что Автоматонос в хаосе, а Арон отправил его туда, когда мы искали моего папу. О, да, определенно, довольно подтвердил Аарон. Кол повернулся в сторону Ворана, но маленький элементали исчез. Кол в расстройстве взмахнул руками. Вот опять. Воран, а ну вернись. Это у вас всегда так случается, спросила Гвендолин. Объявляется какой-нибудь странный ящер, и все резко идет на перекосяк и заканчивается тем, что вы сражаетесь. с гигантским элементалем или армией охваченных хаосом, или я не знаю, что ещё. Ну, знаете ли, я здесь не для этого. Никто не просил тебя помогать, буркнул Кол, подбирая алюминиевый шар. Но она в чём-то права. Обычно всё именно так и происходит, заметил Аарон. Послышался звон, как от колокольчиков вдали, и голос мастера Мелагрос, созывающий учеников. А ведь они только начали поиски. Кол не мог поверить, что упражнение уже закончилось. Вы что-нибудь нашли? спросил он. Тамара помотала головой. Сомневаюсь, что в этих туннелях есть серебро. Я нашла вольфрамовую жилу в другой пещере и отметила ее с гордостью, ответила Гвендола. И наткнулась на тебя, когда искала вторую. Они протиснулись через проем и увидели Кая и Джаспера. С энтузиазмом отмечающих свои находки на карте, Кол обратил внимание, что он единственный вернулся с образцом металла и надеялся, что это будет в его пользу. Но когда он продемонстрировал алюминиевый шар мастеру Руфусу, тот озадаченно на него посмотрел. Малинда и Синди обе нашли в стенах впечатляющее число жил нужных им металлов. Команда Селии однозначно победила, хотя ни кто из мастеров не заострял на этом внимания. Теперь вы знаете, как много металлов в магистерииуме. Завтра мы пойдем в библиотеку и узнаем о свойствах каждого из них. Сообщила мастер Милагрос, какую магию хранит в себе каждый из металлов, какое оружие вы бы создали из того, что нашли сегодня. Мы ждем ваших предложений и идей. Селия, явно ожидавшая награду, а не новое задание, тяжело вздохнула. На сегодня у нас запланировано ещё одно дело, продолжила мастер Милагрос. Подобное случается крайне редко, но прецеденты были. Мы с мастером Руфусом долго обсуждали, как сделать ваше обучение максимально продуктивным, и решили, что Гвенда и Джаспер станут учениками мастера Руфуса. тогда как я возьму себе нескольких учеников, чьи мастера погибли в недавнем сражении. Сейчас все немного перегружены, и это снимет часть ноши. Ещё больше джаспера. За что вселенная меня ненавидит, подумал Кол. Тамара скрестила на груди руки. Кол не был уверен в том, что именно означал этот жест, но по крайней мере она не прыгала на месте от радости. Зато Силия выглядела разгневанной. Мало того, что её парня перевели в другую ученическую группу, так ещё и в компанию к врагу смерти. Это никак не могло способствовать налаживанию отношений между ней и Колом. Ни для кого не было секретом, что Джаспер с самого начала хотел в группу мастера Руфуса, сказала Гвенда: "Но ну почему я?" "Ты не помнишь?" Спросила мастер Милагрос. Ты же просила о переводе. На секунду Гвенн, да, оказалась перестала дышать, и Кол вдруг вспомнил, как когда-то давно она пришла к ним в комнату и пожаловалась на никого не стесняющихся Джаспера и Селию, как она просила их уговорить мастера Руфуса взять её к себе в ученики. Судя по всему, они были не единственными её слушателями. Но это было во время бронзового года, и я совершенно точно не хочу переводиться вместе с Джаспером, добавила Гвенда, буквально озвучив мысли Колла. Он даже подумал, что, возможно, иметь её в соседках будет не так уж и плохо. Но как бы он к ним ни относился, странно будет видеть ещё кого-то в своей ученической группе. Они всегда были втроём: он, Тамара и Аарон. И их и сейчас было трое, пусть Тамара об этом пока и не знает. Кроме того, им необходимо многое обсудить. Как он сможет её вернуть, если поблизости будет постоянно маячить Джаспер? Как они смогут найти время для разговора? Как ты собираешься признаться ей насчёт меня, спросил Аарон, и что-то в этих словах заставило Колла задуматься о том, каково это, когда на твоё место приходит кто-то другой. Джаспер и Гвенда, вы переезжаете в комнаты Тамары и Колла. Соберите вещи, и мы переколдуем ваши браслеты, сказал мастер Руфус. Вечером я встречусь с каждым из вас, чтобы узнать ваши сильные и слабые стороны. Джаспер ошеломлённо кивнул. Он весь железный год старался попасть в ученическую группу мастера Руфуса. самого знаменитого преподавателя магии и современности, у которого было что-то вроде чутья на тех, кто в будущем совершит великие дела, неважно хорошие или плохие. Он учил Константина Меддена, но он также воспитал немало выдающихся членов Ассамблеи и магов Коллегиума. Теперь у Джаспера наконец-то появился шанс. Кол задумался, что если его желание успело измениться. Хорошо, медленно произнёс Джаспер, будто ему всё ещё стоило больших трудов осмыслить происходящее. Гвенда потащила его за собой собирать вещи. Силия подошла к мастеру Милагрос, скорее всего, чтобы выразить свой протест. Кол решил вернуться в спальню и удостовериться, что Хевик будет хорошо себя вести во время переезда. Тамара пошла за ним. Итак, сказала она, Что ты думаешь насчёт предупреждения Уоррена? Учитывая все последние события, Кол ожидал услышать от неё совсем другое, но Тамару было крайне сложно отвлечь от по-настоящему важных тем. Возможно ли, что Автоматонос сбежал из хаоса, спросил Кол, хотя он и не ждал какого-то определённого ответа. "Нет", отрезал Аарон. "Это невозможно". "Не знаю", сказала Тамара. Но можно пойти вечером в библиотеку поискать. Может существовать другой элементаль вроде автоматонаса? Типа его кузен? – спросил Кол. И ты думаешь, друзья Орона перепутали их, потому что автоматонаса известнее? Тамара бросила на него раздраженный взгляд. Разумеется, автоматонас ведь на обложках всех журналов для элементалей. А Орон фыркнул: смешно. Ой, замолчи, подумал Кол, потому что его мысли переключились на нечто, что сначала осталось без внимания. Мы идём сегодня в библиотеку. Это что, свидание, свидание за книгами? Тамара кивнула. Думаю, нам стоит проверить на всякий случай. Уоррен действует на нервы, но раньше он бывал прав. В задумчивости она опёрлась подбородком на ладонь. Нам понадобится помощь, чтобы охватить все книги. Попросим Джаспера. Он всё-таки наш новый сосед. Значит, не свидания, сообразил Кол. Арон пел в его голове: "У меня кокосов куча всю дорогу", пока Кол шёл по коридорам пещер, просто чтобы развеселить. Примечание: I've got a lovely bunch of coconuts. Песня Фреда Хизертора 1944 года. Конец примечания.